Глава шестая. Прошло несколько дней, прежде чем я заставила себя заглянуть в сводку Нью-Йоркского департамента полиции. Под соответствующей датой значились двое мужчин, погибших в уличной перестрелке. Один, разыскиваемый полицией Калифорнии преступник, на чьем счету значились несколько совершенных по контракту убийств, личность другого белого мужчины лет сорока установить не удалось. К моменту приезда патрульных машин он был еще жив, в отличие от первого, но позже, так и не назвав себя, скончался от полученных ран в реанимации больницы Белвью. На этот раз никто не мешал мне плакать: ни русские таксисты, ни с е к ь ю р и т и аэропортов, ни стерды или соседние пассажиры в салонах самолетов. К тому же за эти дни я кое-что осознала: отсутствие объяснений в любви. еще не значит, что ее нет. Вернее, не было. Мне ужасно хотелось занавесить зеркала, одеться в черное, порвать ворот п л а т ь я сесть на пол и сидеть так семь суток, как принято у нас, когда умирает очень близкий человек. Но я не могла показать своего горя никому, даже малышу. Для всего остального мира мой муж Мики Шварц живой и здоровый, улаживал неотложные дела. Где-то за океаном. Вдобавок ко всему меня грызло чувство вины, чем дальше, тем больше. Ведь Мики попал на видеокамеры из-за моей глупости. Да, на него и без того точили зуб конкуренты, но он так долго ухитрялся оставаться незаметным, что, возможно, о нем стали уже забывать. И вот на тебе, Лотта в о т т е р с упавшая под поезд в непосредственном соседстве Майка Шварца, чье знакомое лицо зафиксировано затем. Десятками городских и дорожных камер. Лотта в о т т е р с влиятельная персона всемогущей мафии. Думаю, никому и в голову не пришло, что на самом деле ее столкнул кто-то другой. Да и зачем искать кого-то другого, если рядом находится известный профессиональный хитман. Не мудрено, что мною не заинтересовался никто. Зато охота на Мики разгорелась с новой силой, причем по горячему следу. В общем. Я была кругом виновата, виновата без малейшей возможности что-либо исправить. Мне хотелось наказать себя побольнее, и я намеренно расчесывала рану, р а с с т р а в л я л а душу, перебирая в памяти наши последние разговоры. Я ведь не услышала от него ни слова упрека, слегка пожурил и все. А я, а я в ответ на него наорала, обиделась, тупая, тупая, тупая идиотка. Я своими руками подставила его под пули, и он безропотно принял их за меня и вместо меня. Каждое утро, отправив малыша в школу и мило поболтав с другими мамашами, я возвращалась домой, падала на диван и принималась лить слезы, проклиная свою глупую неосторожность. Прошло несколько дней, прежде чем на размокшем от избытка влаги поле моего взгляда высветились два огненных слова: Кэндис. Дорсет. Кэндис Дорсет. Прочитав их, я встала с дивана, вымыла холодной водой свою ненавистную морду и, вытерев ее до суха раз навсегда, включила компьютер. Зачем мне понадобилось вернуться к тому, что закончилось вместе со смертью Мики? Желание отомстить? В какой-то степени да. Дорсет без сомнения принадлежала. К той же мафии, что ее духовная сестра Лотта из Сетла. То, что первая о г н о б и л а цирки и зверинцы, а вторая насаждала саблезубый феминизм, не делало их разными. Даже проживая в диаметрально противоположных концах Америки и, возможно, не зная друг друга, они явно преследовали одни и те же цели, пользовались одними и теми же методами, питались из одних и тех же источников. Но главное. Они топтали и уничтожали нормальных, хороших людей, таких как Фрэнк Уоттерс и братья МакДэвиды, таких как мой Мики. Так что, да, мне хотелось отомстить. Хотя, честно говоря, у меня не было никаких указаний на то, что соратники Лоты Уоттерс как-то причастны к гибели Мики. Ну так что, мне просто надоело винить себя. В конце концов, это не я стреляла в своего м му... своего, в своего партнера. Стрелял кто-то другой по заказу кого-то другого. Значит, и обвинять надо кого-то другого, к примеру, зловредную мафию Лотта и Кэндис. Одна из этих двух зомби уже переселилась в мир иной, зато другая еще жила, здравствовала и подлечила. Само собой, для вынесения ей обвинительного приговора еще требовалось добыть доказательства. Подтверждающий рассказ т а й герарика, но интуиция подсказывала мне, что с этим не будет проблем. Однако, если уж совсем на чистоту, главная причина моего пробуждения заключалась не в жажде мести и не в желании переложить вину со здоровой головы на больную. Главным было завещание Мики Шварца, последний абзац его последнего письма о том, почему он счастлив. О том, что теперь ему есть кому передать свое дело, свою должность Бога, должность праведного судьи. Видит Бог, я не напрашивалась в Боге. Не знаю, кто дернул меня за язык выпендриваться перед Мике насчет моей Божьей единственности. Наверное, черт. А может, я двинулась р а с с у д к о м от общения с надменной куклой л о т ы и Уотерс. Но так или иначе, эти слова прозвучали из моего рта. А значит мне и предстояло, что называется, отвечать за базар. Обещание данное Рику Макдэвиду было дано и от моего имени. Забыть о нем сейчас значило отказаться от Мики, от исполнения его последней воли. Ясно, что это лишь увеличило бы моё чувство вины, а я меньше всего хотела провести остаток жизни в роли виноватой, неблагодарной дуры. Получалось, что мне попросту было некуда деться. Я физически не могла обойти и забыть эти два слова Кэндис Дорсет. Они были выжжены на моем лбу с его внутренней стороны. Как выяснилось, с е т ь в этом смысле не многим о т л и ч а л а с ь от меня. Первый же запрос поисковика принес десятки тысяч ссылок. Сайты зеленых и веганских изданий п е с т р и л и фотографиями этой пятидесяти т р х л е т н е й дамы с одутловатым лицом, обрамленным белесыми кудряшками. к а н д и с считалась едва ли не главным авторитетом в деле защиты беззащитных животных. Ее главный принцип заключался в том, что животным, начиная с насекомых и кончая млекопитающими, должны быть предоставлены равные с человеком права. Созданная ею организация так и называлась ж п ч то есть Животным Права Человека. При этом равенство прав означало, что в случае конфликта интересов Человек обязан уступить своим меньшим братьям, дабы не угнетать беззащитное меньшинство. К примеру, обнаружив термитов, поедающих стены дома, люди должны немедленно переехать в другое место, дабы не обрекать животных на голодную смерть. Прочитав это, я тут же вспомнила жену фалафельщика Джанет, которая гонялась за реальными и воображаемыми тараканами с баллончиком ядовитого аэрозоля. Было бы любопытно свести двух этих воительниц в фехтовальном поединке. Впрочем, статус насекомых в ж е п ч е оставался все еще спорным. На сайте молодежного журнала этой организации шло бурное обсуждение недавней статьи Кэндис Дорсет, в которой она требовала приравнять права жучков-паучков к правам расовых и сексуальных меньшинств. Нужно сказать, что большинство читателей соглашались с мнением авторитета. Возражения поступали преимущественно со стороны геев и черных, которых коробило уподобление тараканам. Кэндис терпеливо объясняла непонятливым, что таким с х о д с т в о м нужно гордиться, поскольку белое гетеросексуальное большинство заведомо не дотягивает до прав насекомого. Близится время, когда белые стрейты супрематисты будут мечтать о правовом статусе таракана, писала Дорсет. Да только кто им позволит? Все т и громоздились тонны подобной х и н е и но меня стало т о ш н и т ь уже после нескольких килограммов. Предметом особенной гордости организации ЖПЧ и ее предводительницы была война с цирками и зверинцами. Отчеты на эту тему напоминали сводки с полей сражений. Фронтовые корреспонденты ЖПЧ публиковали снимки демонстраций, пикетов и митингов. Судя по фотографиям и с т а т е й к а м Столкновения нередко заканчивались драками при полном невмешательстве полиции. Кое-где сразу после протестов вспыхивали пожары ц и р к о в ы х фургонов и шипето. Подозреваемых в поджоге обычно не обнаруживали или быстро отпускали за недостаточность юлик. у Как видно, уличных бойцов ЖПЧ прикрывали весьма эффективные кабинетные адвокаты. Но строчки отчетов только что не подмигивали с экрана, в тихомолку намекая. что святое пламя вспыхнуло не само собой. Статьи Кэндис Дорсет тоже упирали на горячий огнестрельный характер борьбы. Представьте себе эволюцию наоборот, писала она. Природа развивалась от простейших форм жизни к человеку. Мы должны двигаться в противоположном направлении. Сначала добьемся равноправия обезьянных, собачьих, кошачьих и прочих млекопитающих меньшинств. А затем, подавив сопротивление врага на этом участке фронта, двинемся дальше к птицам, рыбам, присмыкающимся насекомым. В этой борьбе нет и не может быть компромиссов. Пусть всполохи святого пламени освещают нашу дорогу. На одном из снимков была запечатлена сама предводительница на фоне революционной борьбы в защитной каске с рюкзачком за спиной и переговорным устройством в руках. Не дать не взять главно командующий на поле брани. Что и говорить, Тайгер Рик столкнулся с целой армией, хорошо вооруженной, опытной и пользующейся абсолютным покровительством властей. Силы были слишком неравны, едва слышный голос одного бесправного человека против подавляющей мощи большинства тараканьих меньшинств. Местом проживания Кэндис Дорсет значилась Флорида. Там. В небольшом поселке недалеко от Орландо она держала заведение, именуемое убежищем для гонимых и преследуемых зверей. На мой взгляд, оно не отличалось от парка имени Уэйна м а к д э в и д а ничем, кроме названия, ведь первоначальной целью тайгера Рика тоже было создание приюта для брошенных хозяевами животных. Чем больше я разглядывала фотографии и видеоролики убежища, тем больше недоумевала. з в е р и н ц ы Дорсет обитали точно такие же тигры, пантеры и львы, а клетки и вольеры даже казались менее просторными, чем у Рика. Почему же она дозволяла себе то, что категорически запрещало другим? Скорее всего, для ответа на этот вопрос требовалось приехать в Орландо и поближе познакомиться с мисс Дорсет и ее питомцами. Пока же я занялась несколько другой темой: фотореволюционерки в каске и с переговорным устройством. Не дать не взять а р и к Шарон в сражении на Советском канале навело меня на мысль проверить местонахождение ее мобильного телефона в день гибели Уэйна м а к д э в и д а за давностью лет мне пришлось основательно покопаться в архивах телефонных компаний но в итоге раскопки увенчались успехом трубка Кэндис Дорсет действительно находилась в то время в районе ярмарки Само по себе это еще не служило доказательством ее причастности к поджогу, но, по крайней мере, добавляло некоторый оттенок реальности к версии т а й г е р а Рика, основанной, как признавал и он сам, только на смутных подозрениях. Закончив подготовительную работу, я задумалась о том, как лучше подобраться к мисс Дорсет, прийти наниматься в убежище. Я вспомнила рассказ Рика о д ж о ш е и забраковала этот вариант. Кэнди сама подсылает шпионов в другие зверинцы, а потому вряд ли станет доверять пришедшей с улицы незнакомке. Тогда как? Случайно наткнуться на нее в кафе? Принять участие в демонстрации? Ответ нашелся в рабочем дневнике предводительницы ЖПЧ, где среди прочих революционных мероприятий значилось выступление на предстоящей через неделю конференции социалистических объединений Америки в Миннеаполисе. Это было как раз то, что надо. Я выбрала самую левую израильскую политическую контору и послала от ее имени запрос на регистрацию в оргкомитет съезда. Два дня спустя в мой почтовый ящик в п о р х н у л о официальное приглашение как законные гости представительницы одной из братских партий социалистического Интернационала. Теперь у меня появилась замечательная возможность познакомиться с мисдорсет не просто так. А в рамках престижного форума для своих, на правах п р о в е р е н н о й единомышленницы, я купила билет до Миниаполиса, отвезла малыша к Мали и без каких-либо приключений добралась до отеля х а й т в конференцзале которого на следующее утро должен был открыться съезд моих новых соратников по революционной борьбе. Соратников, кстати, съехалось несколько тысяч, не считая армии репортеров и телевизионщиков, так что я по всем признакам Попала в компанию чрезвычайно влиятельных персон. Это опять стало для меня неожиданностью, примерно такой же, как роскошный офис покойной Лотты Уотерс. Как там в с и э т л е я наивно полагала, что попаду в обычную квартирку на три-четыре комнаты, так и здесь в Меня а п о л и с е все еще не наученная прежним опытом готовилась увидеть небольшой залчик со скромной аудиторией в полторы сотни человек. Но нет. Съезды нынешних социалистов размахом и затратами ничем не уступали конгрессам сильных мира сего. Впрочем, они и были сильными мира сего. Снова и снова мне приходили на ум слова отставного Копа Френка Уоттерса: "Реки-то такой эффективности еще не знала и с т о р и я В общем, идея с предварительной регистрацией пришлась как нельзя кстати, иначе мне просто не удалось бы найти свободный гостиничный номер. п о л о ж и т е л ь н о звание с о р а т н и ц ы предоставляло уйму преимуществ. Хорошо выспавшись, я бодренько, как и подобает активной революционерке, спустилась в лобби отеля. Там уже толпился народ, а стены были увешаны портретами бородатых людей в обрамлении красных тряпок и гвоздик. Чтобы не попасть в просак, я запустила программу распознавания лиц и выучила имена некоторых бородачей: Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. Оставалось надеяться, что в решающий момент мне удастся не перепутать, кто есть кто. В пространстве между колоннами были натянуты длинные красные плакаты с девизом конференции: "Three No B No Borders No Bosses No b i n a r e s Нет границам, нет боссам, нет бинарностям. п е р в а я из этих трех "No" н а р у ш а л а с ь самым очевидным образом уже на входе в главный конференц-зал. Границы которого тщательно охранялись здоровенными секьюрити с повязками распорядителей. Изображенные на повязках серпы и молот недвусмысленно намекали, что нарушителей контрабандистов могут не только зарезать, но и забить по самую шляпку. Второе н о у тоже подлежало сомнению ввиду большого количества портретных бородачей. Они смотрели на соратников буквально с каждой стены и из каждого угла, включая задник центральной сцены. Обычно такой почет оказывается именно б о с с о м поэтому не приходилось сомневаться, что и Маркс, и Фридрих, и т р е т ь е имя которого я успела позабыть, сидят сейчас где-нибудь в боковых комнатах, отведенных под тематические семинары, и соратники почтительно целуют имперстень, как безбородому дону Корлеоне в фильме «Крестный отец». Что касается последнего Ноу, то его смысл выяснился несколько позже, когда в результате обильной дрмовой выпивки. подаваемые опять же в пределах границ и, наверняка, с разрешения боссов, мне приспичило бежать по малой нужде. к моему недоумению, быстро перешедшему в режим отчаяния м о ч е в о г о пузыря, на входе в туалетные комнаты отсутствовали привычные знаки. традиционные изображения леди и джентльмена были наглухо залеплены плакатами с надписью: данный революционный туалет освобожден от реакционной п о л о в о й бинарности. Это в какой-то мере объясняло значение третьего ноу, но оставляло открытым вопрос, в которое из двух помещений следует стремиться. Пока я, переминаясь н о г и н а ногу, искала ответ на эту загадку, мимо промчалась женщина в легком цветастом платье. Ее сопровождал резкий аромат духов и мелодичный перезвон браслетов и ожерелий. Решительно взмахнув по долом, она толкнула одну из дверей. И тем избавила меня от сомнений, поскольку известно, что цыганки гадают успешней других. Я радостно последовала за цветастым платьем. Увы, первый же взгляд на интерьер туалета засвидетельствовал ошибочность нашего выбора. В женских туалетах не бывает настенных писсуаров. Впрочем, как выяснилось, ошиблась только я, но никак не цыганка. Ловко подобрав подол, она извлекла из-под него чисто мужскую п о л о в у ю принадлежность. и без всякого стеснения принялась поливать писсуар струей, чьей мощи вполне могло бы хватить для разгона демонстрации каких-нибудь реакционных мракобесов. К счастью, помимо настенных раковин здесь были и кабинки, куда я и нырнула, едва оправившись от изумления. Когда я вышла, цыганка уже убрала свой бранспойт и стояла у зеркала, поправляя более чем обильный макияж. Наверное, она специально ждала меня, потому что тут же повернулась. и произнесла басом еще более густым, чем окутывающее ее облако парфюмерии. Ах, комрадочка, вот и вы. Будьте лапушкой, проверьте, хорошо ли у меня лежит сзади. Я имею в виду прическу. Все в порядке, сказала я, преодолевая легкую тошноту. Ну и окидоки, пропела она. Знаете. Для тех, кто шагает впереди, особенно важен вид сзади. Ха -ха. Хотя сейчас мне не шагать, не стоять и даже не лежать, а выступать. Что-то я вас не припоминаю, Лапушка, камрадочка. Дайте догадаться. Из Аризоны? Из Нью-Мексико. Я приподняла висевший на груди бейджик, на котором ясно значились имя и название организации. С другой стороны. А точнее с переди мою новую знакомую можно было понять, трудно читать с двумя килограммами т у ш и на ресницах. Из-за границы представилась я, Голд Девайт от братской партии Ближнего Востока. От сестринской партии лапушка, от сестринской, ласково поправила цыганка. Видно, что вы там еще не совсем свободны на этой вашей б л и ж н е й Востоке. л и ш и все братское переименовывается в сестринское в духовке времени. Будем знакомы, комрадочка. Крейзи Канта Сатанаила, главная р е д а к т р и с а молодежной ж у р н а л к и т и н Тайм. Для друзей просто крейзи. Она протянула ладонь для рукопожатия, но это было уже ч е р е с чур, даже для устойчивой к всевозможным странностям девушки из квартала д ж k к Неслишком вежливо отшатнувшись, я выскочила из освобожденного революцией туалета. За соседней дверью царила та же а н т и б и н а р н а я свобода, но хотя бы отсутствовали писсуары, а значит и опасность попасть под бранспойт. Я открыла кран и долго отмывала руки, пока из ноздрей не выветрилась вонь цыганских духов. Почему-то, в разрез со всякой логикой, мне казалось, что эти две вещи чистота рук и ноздрей как-то взаимосвязаны. в переполненном конференц-зале между тем рассаживались делегаты первые три ряда были отгорожены по-видимому для боссов и их пограничной с е к ь ю р t т и в кричащем противоречии с двумя первыми н о у но собравшиеся на конференцию социалисты похоже не заморачивались подобными пустяками в поисках Кэндис Дорсет я прогуливалась по проходам между рядами волей не волей приглядываясь к заполнившей зал публике Тайгер Рик называл их зомби и честно говоря был совсем недалек от истины. Как видно, признаки отличающие людей от не людей, тоже трактовали здесь как н е д о п у с т и м а я бинарность. Во всяком случае, делегаты делали все возможное, чтобы их по ошибке не приняли за нормальных особи рода человеческого. Создавалось полное впечатление, что женственность в этом зале позволительно, разве что бывшим мужчинам, а мужественность бывшим женщинам. Тощие ю н с ы ж е м а н н о покачивая бедрами беседовали с к о р о т к о с т р и ж е н н ы м и мужиковатыми тетками. Метеорами проносились двуногие личности неопределенного пола с кроваво красными губами и грубыми кистями рук. Отсутствующие взгляды одних чередовались с маниакально горящими взорами других. Каждый тут так или иначе и з г а л я л с я усиленно изображая то или иное искусственно сотворенное существо, отсутствующее в природе. Но почему-то признанное крайне желательным и даже необходимым для счастливого будущего планеты. Наконец послышался призыв к тишине. Одна из мужиковатых теток, напоминающая детский кубик в тридцатикратном увеличении, выкатилась на сцену и постучала по микрофону. Зомби оставили собеседников и ручейками перетекли из проходов в кресла. Шум уменьшился, а затем и вовсе стих. Я тоже присела на свободное место с краю. Дорогие комрадки и комрады, проговорила кубическая тетка. Слово для открытия конференции социалистических объединений Америки предоставляется замечательной комрадке, главной редактрисе наших самых революционных изданий Крейзи Канте Сатанаило. п о х л о п а е м п о х л о п а е м Зал взорвался аплодисментами и криками Крейзи, Крейзи. Похоже, моя туалетная знакомая и в самом деле была тут не на последних ролях. Ее ц ы г а н с к о е платье, красные розы по черному фону, взметнулось над сценой, подобно флагам тех же цветов, которые торчали повсюду в п е р е м е ш к у с кумачевыми знаменами. И з д а л и с моего места Крейзи выглядела яркой красавицей, а толстым слоем штукатурки на ее мужской физиономии знали лишь те, кто, как я, видели ее нос к носу. Как и все остальные здесь, она не была, а только казалась. Так или иначе настал ее час — пять минут ее славы в канализации общенациональных каналов. Суетившиеся вокруг сцены репортеры защелкали затворами фотоаппаратов, даже телекамеры, исполненные сознанием собственной значимости, дрогнули и подались вперед. Крейзи качнулась на своих шести дюймовых шпильках и завопила. густым хрипловатым басом. Да здравствует революция! д о л о й мир капитала! Зомби повскакивали с мест и разразились громоподобной о в а ц и е й Я тоже хлопала, чтобы не отличаться от остальных, и продолжала сканировать зал на предмет обнаружения Кэндис. Увы, ее не было нигде, что не могло не вызвать ы беспокойство. Тем временем. У Тихомирев публику крейзи начала речь. Кого-то может удивить тот факт, что здесь собрались представители внешне разных организаций, партий и объединений, говорила она. В самом деле, какая может быть связь между борьбой с промышленным загрязнением атмосферы и юридической помощью нелегалам, между правами сексуальных меньшинств и охраной животных, между выступлениями против расового неравенства? и защитой жертв сексуального насилия. Что ж, внешне это выглядит именно так. Никакой связи, но только внешне, комрадки и комрады, только внешне. Зал снова зааплодировал. Здесь, среди своих, мы можем говорить открыто, не смущаясь соображениями тактики и не прикрываясь пустыми отговорками. Продолжила комрадка Сатанаила. Для нас, истинных марксистов и анархистов, все выше перечисленные направления борьбы ведут к одной единственной цели — кардинальному слому существующей капиталистической системы. Представьте себе несколько атакующих колон н с разных сторон наступающих на свинский капитализм. Борьба за сохранение климата — это не что иное, как ковровая бомбардировка энергетических основ системы. Охрана животных, мины, заложенные под буржуазную индустрию развлечений, помощь нелегалам откроет границы для мобилизации миллионов новых солдат, лояльных нам избирателей. Защищая права сексуальных меньшинств, мы давим танковыми гусеницами анархии традиционную буржуазную семью, основу капиталистического общества. Я потихоньку выбралась в проход и бочком бочком двинулась к выходу из зала. Оставаться там было пустой тратой времени. Возможно, снаружи у меня получится найти кого-нибудь, кто поможет в поисках Кэндис Дорсет. Защита от секс-насилия – прекрасный способ парализовать правящую верхушку. Гремел мне вслед б а с т у а л е т н ы й цыганки. Мы все, сидящие в этом зале, и десятки тысяч наших соратников на местах, работаем на одну великую задачу. Идем к одной. Выйдя в лобби, я направилась прямиком к столам оргкомитета, где утром выдавали бейджики с зарегистрированным делегатом. Сейчас там дежурил лишь один субтильный паренек в круглых о ч ё ч к а х Он встретил меня, понимающим взглядом. Что не в м о г о т у знаете, я с вами полностью солидарен. Я неопределенно пожала плечами, что можно было истолковать и как согласие, и как протест. Паренек выбрал первое. Доверить открытия конференции анархистке? Это ни в какие ворота не лезет. Неудивительно, что многие ведущие делегатки решили бойкотировать первое заседание. Вы ведь обратили внимание, сколько там пустых мест? Я сочувственно покачала головой. Честно говоря, я приехала позже и не знала об этом скандале. Но теперь начинаю понимать. Значит, ты, комрад к а к е н д и с Дорсет? Парень всплеснул руками. Она и должна была произносить речь. Она, Кэндис. о р г к о м и т е т предпочел Крейзи по одной единственной причине. Ну, вы понимаете. Ага, протянул а я. Где же я смогу найти Камрадку Дорсет? Подхватил очкарик. Сегодня только на семинаре. Она ведет. Секундочку сейчас проверю. А вот. Семинар по глобальному потеплению. Зал Б четыре. Легко запомнить. Типа как название бомбардировщика, догадалась я. п а р е н ю к р а с смеялся. Именно так. Кэндис настоящий бомбардировщик. От нее еще никто из врагов живым не уходил. Можете мне поверить? Я кивнула. Охотно верю. Я не стала возвращаться в конференц-зал, откуда то и дело доносились громовые раскаты о в а ц и й Если уж комрадки Кэндис Дорсет дозволен бойкот заседания, то мне и подавно. Буфет как раз обновили в ожидании перерыва, и я сосредоточилась на красном марксиском т с вине и бутербродах с черной анархистской и к р о й Миллиардеры, которым выпало счастье финансировать конференцию, вложились не на шутку. Со стен на меня одобрительно взирали бородатые карлы. Я тоже подмигнула им. Неплохо питаетесь, ребята. Не грех бы и побриться перед переменой пола. В самом деле. На фоне прогрессивной внешности делегатов их боссы казались о л и ц е т в о р е н и е м бледнолицего мужского шевинизма. Понятия не имею, как комрадка к р и з и Канта Сатанаила могла вытерпеть п о д о б н о е и з в р а щ е н и е ц е н н о с т е й Развлечения ради я попробовала представить, как бы выглядел один из Карлов с накрашенными губами, накладными ресницами и в кумачевом платье с желтыми серпами. Получилось смешно. Можно сказать, мне удалось неплохо провести время до перерыва, после которого планировались тематические семинары по интересам. Когда в лоб бихлынула толпа соскучившихся по игре революционеров, я отправилась на поиски аэродрома бомбардировщиков Б-4. При всем уважении к роскошному буфету моим главным интересом оставалась комрадка Кэндис Дорсет. Внушительные размеры зала Б-4 лишний раз свидетельствовали. о н е мало мавторитете д о к л а д ч и ц ы Мне повезло прийти одной из первых, когда Кэндис наконец поднялась на кафедру. В помещении почти не осталось свободных мест. Я сразу узнала э т у бесформенную толстуху с дебелой физиономией и кудряшками в разнобой прыгающими на голове, как пружинки на роботе из детского мультфильма, чего фотографии никак не могли передать, так это яростной энергии, которую излучала комрадка Дорсет. ниистового огня, пылающего в ее маленьких, заплывших жировыми складками глазках, а уж когда она открыла рот и впрямь напоминающий б о м б а л ю к боевого самолета, я не могла не подивиться точности сравнения, услышанного от очкарика за столом регистрации. От атаки этого бомбардировщика действительно трудно было уйти невредимым. Видимо, это и объясняло большую популярность комрадки. И она не разочаровала аудиторию, немедленно начав ковровое бомбометание позиций бессовестной системы, целенаправленно уничтожающей нашу несчастную планету. Собравшиеся аплодировали не жалея ладоней. Они тоже ничуть не сомневались, что планета принадлежит им. Как вы знаете, главной сферой приложения моих усилий является защита животных, сказала докладчица, завершив первый заход на бомбежку. почему же оргкомитет предложил именно мне открыть семинар по проблемам защиты климата? Вы должны были открывать конференцию! – выкрикнул кто-то с места. Крейзи не заслужила такой чести. Она вообще анархистка. В зале зашумели. Несколько человек вскочили и одновременно заорали друг на друга, поддерживая или напротив осуждая предыдущую реплику. Кэндис властно взмахнула рукой и разом оборвала нарушителей спокойствия. У этой толстухи определенно были задатки революционного вождя. Довольно, прокричала она. Я только рада, что комрадку с а т а н о и л а сочли достойной выступить на открытии съезда. Рада именно потому, что она представляет партию анархистов. Сейчас не время для разногласий. Красночёрные естественные союзники красных. Мы ничего не добьемся, если откажемся от помощи тех. Кто толкает процесс в нужном направлении? От черных революционеров г е т т о от революционной волны так называемых нелегалов и даже от зажравшихся звезд Голливуда мы примем любую поддержку. Ну А что касается некоторых тактических расхождений? В паузе оратор ш и я в с т в е н н о прозвучал р ы к разогревающихся двигателей штурмового самолета. Что касается расхождений? то их можно будет обсудить уже после победы революции, но сначала надо победить и победить вместе. Боже мой, подумала я, должно быть т а е щ е картина. Бомбардировщики обсуждают расхождения во взглядах. Это к на земле живого места не останется. А пока вернемся к теме семинара. Дождавшись полной тишины, проговорила Кэндис Дорсет. Какова связь между защитой животных и защитой климата? Взять хотя бы проблему скота, крупного и мелкого. Хорошо известно, что испуская газы, огромные стада коров и овец способствуют разрушительному парниковому эффекту. Как совместить устранение этой угрозы с задачей организации ж п о ч В ответе на этот вопрос обнаруживается. Нерушимая связь между двумя ключевыми направлениями революционной работы. Безусловно, мы категорически возражаем против уничтожения ни в чем не повинных коров, жертв капиталистической системы потребления. Но ничто не мешает нам решить экологическую проблему посредством гуманной стерилизации телок и к а с т р а ц и и быков. Взгляните на этот график. По нашим подсчетам после доклада объявили десятиминутный перерыв. И я, о п у с т и с некоторым трудом, пробилась к комрадке Дорсет с почтительнейшей просьбой уделить мне несколько минут ее драгоценного времени, пока я, напустив на себя максимально глупый вид, сбивчиво лепетала о восхищении ее речью и о мечте всей моей юности, видная революционерка м е р и л а меня подозрительным взглядом, вернее лучом своего самолетного радара. Наконец она тряхнула головой, словно пытаясь сбросить с ушей. навешенную мною лапшу. Что-то не понимаю, резко проговорила комрадка Дорсет. О какой мечте вы говорите? Вы вообще откуда? В ответ я включила и вовсе пулеметный обстрел. Бомбардировщики неповоротливы, а потому легко уязвимы при атаке легкой истребительной авиации. Не забывая вставлять извинения за свой чудовищный и н г л и ш я траторила а о святой борьбе за права животных в условиях варварской сионистской оккупации. Они и з м е р и м о й благодарности за поддержку, о великой чести знакомства с такой знаменитой личностью и о мечте, о мечте, о мечте! Да скажите уже, что за мечта такая? окончательно потеряв терпение, рявкнула Кэндис. Работать с вами! выпалила я. Умоляю, комрад Кадорсет, наша организация жизненно необходим ваш бесценный опыт работы с животными, хотя бы на один месяц, пожалуйста. Конечно, на сугубо добровольной основе. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Камрадка с сомнением посмотрела вокруг, явно ища ч ь ей либо помощи, но помощи не было. Вертки иестребок окучивал ее со всех сторон одновременно. Не знаю, не знаю. Вообще-то мой штат полностью укомплектован. Я буду работать вне ш т а т н о Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Зачистила я. судорожно перебирая ногами, как школьница, выпрашивающая родительское разрешение на поездку с ночевкой. Ладно, вздохнула революционерка. На две недели, не больше. В порядке обмена опытом. Приезжайте ко мне через... Я прервала ее воплем восторга. Поеду прямо сейчас. Спасибо, огромное спасибо. Я буду ждать там вашего приезда. Ура, ура! Можно я вас поцелую? Это уже лишнее. Чопорно отвечала Кэндис. А вот за это действительно спасибо, старая мерзавка, думала я. Пятьясь от нее, как от цветыни, которой запрещено поворачиваться спиной. Небольно-то и хотелось целовать твою дряблую квашню. Теперь ты у меня в прицеле. Не увернешься. Бородатые боссы обиженно смотрели, как я в п р и прыжку покидаю престижную конференцию новых правителей мира. Наша несчастная планета. Вертелись у меня в голове. Слова комрадки Кэндис Дорсет. Насчет несчастная, несомненно, пока она носит на себе таких упертых зомби, как те, что собрались под бородатыми портретами. А вот насчет наша, это мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим. ч и а н а это планета. На следующее утро я вылетела в Орландо, штат Флорида. Как и следовало ожидать, в убежище меня не ждали. Хозяйка не позаботилась о повестить персонал о приезде практикантки Крейзи Кантки. Впрочем, персонал, громко сказано, зверинец в составе ш е с т д е с я т трех тигров и д е в я т н а д ц а т львов обслуживали два мексиканца под руководством старшего сотрудника м а л о х о л ь н о г о волосатика по имени Джош, вполне возможно того самого, который оклеветал Тайгерарика. Позвони Кенди, субедис, ь сказала ему я с фирменной небрежностью. востребованного партийного функционера. Она сама пригласила меня в убежище для обмена опытом. Мы с ней подружились на конференции. Знаешь, как это бывает? Две делегатки сидели почти рядом. Ты делегатка съезда? Не шутишь? Жалобно п р о б л е я л Джош. Как видно, бедняга тоже мечтал попасть в м и н а п о л и с но остался без приглашения. Я выкатила свой именной бейджик. Прямиком под его завислые и в зенки, после чего дурачок был мой со всеми п о т р о х а м и Ну что стоишь, д ж о ш Показывай хозяйство. Конечно, он подчинился, даже без проверочного звонка хозяйки. Мы осмотрели з в е р и н е ц который действительно очень напоминал то, что я видела у т а й г е р а Рика, но было и б р о с а ю щ е е с я в глаза отличия. У Рика звери много двигались, играли, заигрывали. и постоянно демонстрировали любопытный живой интерес к происходящему. Здесь же они напоминали диванные подушки, произвольно разбросанные на земляном полу клеток и вольеров. Какие-то они равнодушные, Джош. Парень пожал плечами. Нормальные. Если ты любишь беспокойных, то есть пара новеньких. Вон там в крайней клетке. Эти пока еще суетятся. Пока? Почему пока? Пока не приехал ветеринар, рассмеялся он. Самца кастрируют, самку стерилизуют. А как же иначе? Таковы правила. Мы категорически против разведения зверей в неволе. Это издевательство над природой. Да, да, конечно, поспешно подтвердила я, вовремя припомнив лекцию Кэндис на конференции. Говоря о гуманном решении экологических проблем посредством оскопления животных. Она явно имела в виду не только быков и коров, не исключено, что и самого Джоша тоже превратили в явнуха в духе идеологии организации ЖПЧ. Мы подошли к крайней клетке. Вот что Джош проговорил а я, не терпящим возражений тоном. Пожалуй, я возьму на себя уход за этими двумя. Чем вы тут их кормите? Работа оказалась совсем несложной. Трое суток спустя я уже полностью освоилась в убежище. И ничем не уступала обоим мексиканцам. Кэндис приехала через неделю. ч ё р т о в а сучка даже не удостоила меня разговором. Тем же вечером я позвонила Тайгеру Рику и попросила помочь Кое с чем. На следующее утро, когда я чистила клетку, подошел Джош. Кэндис зовёт. Сейчас закончу и приду. Он испуганно помотал головой. Нет, нет, это срочно. Иди прямо сейчас. Я прикрутила кран. И направилась в офис комрадки Дорсет, т а гордо восседала в директорском кресле, в точности как Лотта у о т т е р с накануне приговора. Эта аналогия сразу привела меня в приподнятое настроение. Похоже, тебе здесь нравится, тускло проговорила она, увидев мою ослепительную улыбку. Спасибо за предоставленную возможность, комрадка Дорсет, откликнулась я с неподдельным энтузиазмом. Скажу честно, я не хотела тебя б р а т ь продолжила Кэндис, но получилось как раз очень кстати. У нас тут возникла некоторая проблемка. Нужно срочно выезжать в Аризону. Такое случается. Полиция арестовала одного мерзавца и нашла у него на ферме тигров. Мы должны забрать их к завтрашнему утру, иначе бедняжи кусыпят. Я вытянулась в с т р у н к у как курсант офицерского училища перед генералом. Готова выехать прямо сейчас? Камрадка брезгливо поморщилась. н и к у д а т ы не поедешь. Перевозками у нас занимается Джош. Обычно ему хватает одного помощника, но тамошнему шерифу попало возя ж под хвост, требует минимум трех сопровождающих. Не знаю, почему этот аризонский бугай решил именно так, но иначе не выйдет. Джош и оба служителя выезжают через час и вернутся только з а в т р а к вечеру. Отсюда вопрос. Ты сможешь справиться одна. Мыть и убирать не надо, только кормить. Что скажешь? Только кормить? Задумчиво повторила я. Все тридцать клеток? М да, все тридцать клеток. Тебя что-то смущает? Ты ведь хотела получить опыт. Вот и получай. Я еще немножко помялась. Накормить-то не проблема, к о м р а т Кадорсет. Зови меня просто Кэндис, оборвала меня Толстуха. Если накормить не проблема, то что тебя смущает? А вдруг какой-нибудь зверь заболеет? Предположила я, округлив глаза, дабы подчеркнуть масштаб своих опасений. е р у н д а отмахнулась Дорсет. Если что-то покажется тебе странным, позовешь меня. Я заночую здесь же в офисе. Максимум вызовем ветеринара. Он и так должен приехать, чтобы обработать новеньких. Ну что, теперь согласна? Я неуверенно кивнула. Но учтите, Кэндис, если что, я вас зову. Конечно, конечно. Через полтора часа фургон с Джошем и мексиканцами выехал за ворота убежища. Мы остались вдвоем. Я и подсудимая Кэндис Дорсет. Было уже темно, когда я панически заколотилась в ее дверь. Кэндис, Кэндис, откройте! Прошло минут десять. Прежде чем толстуха выбралась из постели, что такое? Что с тобой? Кто-то сбежал? Хуже! с о т ч а я н и е м в голосе сообщила я. Двое новеньких умерли. Они не шевелятся. Ты подняла меня из-за этого? Возмутилась она. Совсем с ума сбрендила. Кэндис хотела было вернуться внутрь, но я вцепилась в нее обеими руками. Вы обещали! Вы обещали, что придете, если я вас позову. Камратка вздохнула. Ладно, чёрт с тобой! Вот ведь привязалась на мою голову. Пойдем, показывая, что там стреслось. В свете моего фонаря мы дошли до крайней клетки. Видите, они не шевелятся. Я загремела ключами, открывая клетку. Что ты делаешь? з а в о п и л а Дорсет. Они ведь выскочат? Не выскочат. Я уже заходила к ним, холодны й как лед. Мы вошли внутрь. Толстуха опасливо наклонилась к зверям, потрогала и отдернула руку. Они же теплые. Что ты придумываешь? Щелкнул замок. Теперь я была снаружи, а подсудимая внутри, рядом со своим безрадостным будущим. Камрат Кенди а к Дорсет распрямилась и недоуменно уставилась на меня. Открой клетку. Я вынула пачку сигарет и закурила. Открой клетку, слышишь? Открывай. Лучше бы т е б е заткнуться, сука, посоветовала я. Во-первых, никто не услышит. Во-вторых, не стоит б у д и т ь тигров раньше времени. Они жуть какие голодные. Скажу тебе по секрету, как защитница прав животных, я не кормила их трое суток. Теперь бедняжки готовы жрать даже такую мерзкую п а д а л ь как ты. Камрадка вцепилась в прутья клетки и смотрела на меня во все глаза, во все свои заплывшие жиром глаза садистки и убийцы. То ты, ты, запинаясь, выдавила она. Бог, просто ответила я и за неимением грома и молний выпустила струю сигаретного дыма. Ты вот думала, что меня нет, а я есть, я есть, и теперь буду судить тебя за все твои пакости. Какие пакости? Тигр заворчал и пошевелился. Смотри, к а просыпаются, заметила я. Это потому, что я взяла те дротики, которые для детенышей. Думаю, минут через пятнадцать проснутся совсем, как раз к завтраку. В дикой природе они завтракают в темноте. Открой, пожалуйста, жалобно попросила Дорсет. Тебе нужны деньги? Сколько? Хочешь сто тысяч? У меня есть, честно. Я затоптала сигарету. Ну, к о л и честно? Тогда давай честно, потому что богу не врут. Помнишь тайгерарика? и его брата-близнеца. Даже в скупом свете фонаря было видно, как вытянулась ее о д у т л о в а т а я физиономия. Какого рика! закричала она. Какого брата? Открывай! Я пожала плечами и подняла с земли пластиковую бутыли с подколы. Смотри, сказала я. Цвет вроде почти такой же, но это не кола. Тогда что? Попробуйка угадать. Я отвинтила крышку и пустила струю прямо ей в морду, в морду, на руки, на ноги, на грудь, на одежду. Она присела, выставляя вперед ладони и прикрывая голову. Не надо, не надо, открой, я дам тебе двести тысяч, двести. Я отставила в сторонку опустевшую бутыль. Это свинная кровь, Кэндис. Как ты думаешь, что подумают о тебе эти милые голодные кошечки, когда окончательно проснутся? По-моему, они решат, что ты свинья, и будут недалеки от истины. Помогите! Завопила она, сотрясая решетку обеими руками. Убивают! Я засмеялась. Вопи, вопи! Помогать все равно некому. Здесь только мы и кошки, а всех остальных ты сама отослала еще в полдень. Думаю, они еще не проехали Техас. Кстати, чтобы ты знала, ребята съездят в пустую. Никто их не ждет ни в Аризоне, ни в а м а з о н е Этот звонок насчет тигров, которых надо забрать, организовал мой друг. Я его уже упоминала, Тайгер Рик. Помнишь такого? Тигры уже шевелились во всю. Пожалуйста, ну пожалуйста, взмолилась Дорсет. За что? Чего тебе надо? Честности. Ответь мне честно, и тогда, возможно, я тебя выпущу. Это ведь ты подожгла тот с а р а й на ярмарке, с а р а й с бродячим цирком, тот самый, в котором сгорел Уэйн МакДэвид, брат близнец т а й Герарика. Только не ври, слышишь? Тигры уже проснулись. Кенди Сдорсет п р и ж а л а к прутьям свою жирную, перепачканную свиной кровью физиономию. Клянусь не я, затараторила она лихорадочным речитативом. Поджигали другие. Я там была, это верно, была и просила оставить дверь открытой, чтобы собаки и к о з а вышли, но парень запер сараи. й Так получилось. Это честно. Теперь открой. Значит, р и к оказался прав. Констатировала я. Это действительно была ты. Видишь, как оно. Близнецы чувствуют друг друга даже после смерти. Чёртова зомби Кэнди Сдорсет. Ты приговариваешься к смерти. Будет справедливо, если ты примешь ее от когтей и зубов тех, кого оскапляешь. Открой, ты обещала. т и к р поднялся на ноги и повел носом. Как и предполагалось, действие снотворного кончилось у него раньше, чем у более легкой подруги. Эти звери родились в неволе и никогда не охотились, зато питались отходами сбойни, а потому прекрасно знали запах свиной крови и были к тому же очень голодны. Я не сомневалась, что инстинкт подскажет им, как следует поступить с в я ж а щ и м куском с в и н о г о мяса, оставленным в их клетке доброй служительницей. Застрели меня! крикнула мне вслед приговоренная. Пожалуйста, застрели! Я даже не обернулась. У каждого хитмана свой метод. Кто-то стреляет, кто-то душит, кто-то бьет ножом. Я толкаю. Вот и теперь толкнула, вернее, втолкнула, втолкнула в клетку с тиграми. Не самая приятная смерть, что и говорить, но Уэйн МакДэвид наверняка умирал в худших муках. Немного спустя, приведя в порядок то, чему следовало быть в порядке, я уже рулила в направлении аэропорта Орландо. Мой самолет на Нью-Йорк улетал в четвертом часу ночи. Конечно, я постаралась, чтобы все выглядело как несчастный случай. Хозяйка зверинца вошла к тиграм, решетка захлопнулась, защелка устроена так, что ее можно открыть только ключом, а ключ остался снаружи. Классика подобных несчастий. Само собой будут интересоваться, куда подевалась случайная практиканта, к и скорее всего решать, что бедная девушка перепугалась настолько, что сбежала, не разбирая дороги. Впрочем, полицейское следствие начнется далеко не сразу. Джош и мексиканцы должны вернуться к вечеру, но не смогут этого сделать. Когда они прибудут в Аризону, то неизбежно займутся длительным выяснением произошедшей ошибки. Сначала станут искать тигров, потом выяснится, что тигров нет и не было, а заварившим всю эту кашу т е л е ф о н н о м звонке в убежище и вовсе никто ничего не знает. м а л о х о л ь н а я старина Джош не умеет принимать решения сам. Поэтому он будет безуспешно пытаться дозвониться до Кендис, и наконец, после целого дня дурацких утомительных разбирательств, экспедиция заночует там же в Аризоне. В итоге во Флориду они вернутся в лучшем случае через двое суток. К тому времени я, перетасовав, как обычно, рейсы, документы, вокзалы и аэропорты, уже буду дома со своим малышом. Думаю, Мики был бы мною. Доволен.